Глава пятая. Внезапный диагноз. Когда я очухался, оказалось, что товарищи по болезни меня уже стащили с Джулини и бросили на пол. Тело мое было покрыто плевками и прочими испражнениями. Я был опечален и опозорен. Все, что я мог, заискивающе улыбаться всем самым виноватым видом. Первое время мне даже получалось как-то сдерживать себя – Но при виде юной девы я проявил всю свою неполноценность и позорную богость. Джулин же, по всей видимости, была в высшей степени обеспокоена моим состоянием. Она немедленно вызвала доктора Хуайоэ. Хуаюе совсем не удивился произошедшему и только слегка упрекнул меня. «Больной, с вами, похоже, снова приключилась иллюзия». Я взмолился. «Простите, я ненароком». В глубине души я надеялся что раз уж меня застали с поличным, то, может быть, Хуаюе соблаговолит снова произвести меня во врачи. Но доктор лишь распорядился устроить мне очередной осмотр. На следующий день Хуайюэ объявил, что я подхватил смертельную болезнь. Приговор был вынесен с той поразительной внезапностью, с которой ночную мглу прорезают лучи рассвета. Предположительно, целитель хотел свести со мной счеты. Впрочем, я не особо был посвящен в планы старшего врача. Я быстро успокоился. После стольких осмотров и столь продолжительного лечения появился хотя бы один вывод по поводу моего состояния. И это было радостным известием. Больница, наконец-то, признала и приняла меня. «Отлично. Я уже давно мысленно готовился к такому исходу. Наконец-то мы избавимся от боли». Я растрогался до слез и неустанно благодарил доктора, словно подозреваемый, признавший в суде вину. Я хотел выразить признательность и Джулинь, но заметил, что девушка вцепилась в рукав врача и вжалась в него. Джулинь смотрела на меня тем печальным взором, с которым созерцают птаху в клетке. Во мне зародилось дурное предчувствие. Доктор Хуаюи так и не пояснил, в чем была суть неизлечимой болезни. «У меня случаем не рак поджелудочной железы или печени. Это ведь самые частые виновники смертей», — предположил я. Хуаюе заметил, что из соображений здоровья мне не следовало поддерживать связь подобного рода с Джулинь. После чего врач разослал подчиненным извещение по поводу моего лечения. Нужно было вырезать очаг болезни. Мне быстренько устроили предоперационные приготовления — Целую серию обследований, в том числе общий анализ крови, проверку почечных функций и свертываемости крови, ЭКГ, обследование легких и коронографию. В отсутствие родных я сам расписался на бумажках в том, что я дал информированное согласие на операцию и анестезию. Накануне операции я все никак не мог заснуть. Может быть, так действовали введенные мне заблаговременно лекарства. Меня хватило ощущение, что это мой последний день перед смертью. На операцию я шел как на казнь. Я, конечно, тот еще завсегдатый больниц, но операции у меня на счету не было. В стационаре я провел долгое время и иногда позволял себе воображать, как можно операционным путем полностью устранить мой недуг. Но вот пришло время ложиться под нож, а я страшился наступления решающего момента. Операция — мера принуждения, почти что штрафная санкция. Со слов проходивших операционное вмешательство больных, тебя кладут на стол, ободранным от всех покровов. Лежишь ты нагишом, надеясь на тот исключительный случай, что все твои беды уйдут, и ты будешь спасен. Абсолютно неприкаянный и беспомощный, целиком вверяешься в судьбе. Операция сродни выходу в открытый космос. Бестеневые хирургические лампы блещут, как светило, а врачи в специальных халатах походят на облачившихся в скафандры тайконавтов. Людские личины преображаются настолько, что кажется, будто тебя препарируют инопланетяне. Некоторые больные, ложась на операционный стол в одном состоянии, покидают его уже в кардинально ином. Операционные столы напрямую связаны с моргом. В моем случае плохо еще было то, что не было родных и близких, которые могли бы засвидетельствовать результаты операции. Все женщины, с которыми я как-либо контактировал, сестрица Дзян, Аби, Байдай, Джулинь, меня оставили. От всех моих выкрутасов на койке боль стала нестерпимой. И вдруг я услышал пронзительный, срывающийся голос: Не надо операции! Не надо операции!